Год спустя. «Нам надо пожениться! У тебя уже скоро живот на нос полезет!» Шамизу театрально заламывал руки. «Хорошо». Я сидела на балконе, наслаждаясь запахом парка после дождя. Я все никак не могла решиться на тройную свадьбу. А тут вдруг подумала, а почему бы и нет? Сын Шамизу, наш первенец, через шесть месяцев должен был появиться на свет. «То есть ты согласна?» не поверил он останавливаясь напротив и привлекая к себе внимание. «Да, платье я уже сшила, обувь доставили вчера. Украшения должны привести сегодня. Чизива и в отеле завтра приготовят зал для торжеств. Мой дядя и твой друг прибудут, чтобы зафиксировать события». Улыбнулась я. «Ты так об этом переживал, что я поняла, пора нам всем пожениться». «Каким богам молиться?» Он подошел ближе, присел на корточки и взял меня на руки. Нашей любви!